Я понимаю, если бы у вас на руках была какая-нибудь правящая королевская династия. Дергаешь за ниточки, устраиваешь встречу нужной девочке с правильным юношей. Наверное, так все и было. Вы же не первую сотню лет живете, и все с вами советуются. Вы знаете, откуда растут все родовые древа. Но при Витинаре началась некоторая неразбериха. К власти стали приходить неправильные люди. Уж кому-кому, мне известно, как ругается Сибилла, когда кто-нибудь оставляет двери загонов открытыми. Я бы сотню раз подумал, прежде чем использовать подобный экземпляр для дальнейшего облагораживания породы. Вы не правы насчет капитана Маркоу. Город умеет справляться со сложными королями. Но хочет ли этот самый город в будущем получить короля, которого вполне могут звать, допустим, Рексом. Ваймс непонимающе посмотрел на него. Фигура в тени вздохнула. Я говорю о его отношениях с этой девушкой-волчицей. К сожалению, достаточно близких и вроде бы стабильных. Ваймс вытаращил глаза. В его мозгу зарождалось понимание. Вы думаете, у них будут щенки? Генетика вервольфов штука непредсказуемая. Но шанс такого исхода весьма вероятен. А следовательно, весь этот вариант абсолютно неприемлем для того, так сказать, человека. «О ком вы все это время говорили?» «Великие боги! Так вот из-за чего вся каша!» Тени прыгали и плясали. Из-за этого очертания дракона, откинувшегося на спинку своего кресла, выглядели немного странно. Они как будто бы слегка размылись. «Каковы бы ни были мотивы, господин Ваймс!» Конкретных доказательств нет. Есть лишь подозрения, совпадение и ваше горячее желание раскопать связь между мной и покушением на... ...жизнь ветинарии. Голова старого вампира все глубже утопала в груди, а тени за его плечами словно бы удлинялись. «Вот только зря вы втянули в это дело Голимов, покачал головой Ваймс, наблюдая за растущими тенями. «Они чувствовали, что делает их король. Они тоже, конечно, повели себя не слишком здраво, но кроме него у них больше ничего не было. Глина от их глины. У бедолаг не было ничего, кроме собственной глины. А вы, сволочи, отняли у них даже это». Дракон неожиданно выпрыгнул из кресла, расправляя крылья, как у летучей мыши. Деревянная стрела вылетела из арбалета Ваймса и стукнулась о потолок, в то время как сам он оказался погребенным под вампиром. «Неужели ты действительно думал, что можешь прийти сюда с какой-то щепкой и арестовать меня?» спросил дракон, держа Ваймса рукой за горло. «О, нет!» – прохрипел Ваймс. «Я был несколько хитрее. Все, что мне надо было, это отвлечь тебя разговорами. Разве ты не чувствуешь слабость? Как в воздухе что-то витает!» Он ухмыльнулся. Вампир озадаченно нахмурился, потом поднял голову и посмотрел на свечи. «Вы добавили что-то в свечи? Мы... «Знали, что чеснок будет пахнуть, но наш алхимик предположил, что если вымочить фитили в святой воде, то вода испарится, а святость останется». Хватка ослабла, и дракон король гербов отпрянул. Его лицо изменилось, вытянулось вперед, стало больше похоже на лисье. Однако потом он встряхнул головой. «Нет, — сказал он, — Не на сей раз настала его очередь ухмыляться. — Это просто ваше предположение. Ничего у вас не выйдет. — Спорим, на твою не жизнь, — прохрепел Ваймс, растирая шею. — И все-таки я бы предпочел закончить жизнь именно так, чем как бедняга Нувриш. Что скажешь?